Неожиданно дверь гостиницы со скрипом отворилась, и на пороге появились карандаш и самоделкин. Последним, потягиваясь, появился профессор Пыхтелкин. Учёный сладко зевнул и внимательно осмотрелся по сторонам. Неподалёку от гостиницы Семён Семёныч увидел буфетчицу тётю Мотю с подругой и какого-то странного типа с козой на поводке. Вдруг профессор Пыхтелкин почувствовал, как по телу пробежал какой-то странный ток, и закружилась голова. Ноги стали ватными, перед глазами всё завертелось, закружилось, и совершенно неожиданно земля ушла из-под ног. Профессор, скатившись с крыльца, рухнул на землю. «Вот видишь, что ты надел, локаянная!» Зло прошипела тётя Мотя, прикладывая к голове профессора холодный компресс. «Он из-за твоего зелья! сознание потерял и чувств лишился!» твердила она подруге. «Я ж для тебя старалась, неблагодарная!» обидела Степанида. «Что ж нам теперь делать?» растерялась тётя Мотя. «Ой, где это я?» приоткрывая глаза, спросил профессор Пахтелкин. «Всё хорошо!» «Вы у нас в гостях в деревне Козявкине», — гладила его тётя Мотя. «Может, врача позвать?» — перепугался карандаш. «Или лёд в голове приложить?» — нервничал Самоделкин. «А что со мной случилось?» — открывая глаза, спросил учёный. «Вы с крыльца кувырнулись?» — ответила Степанида. «Хорошо ещё, что мы рядом были». «Оправдывалась тётя Моти. Мы вас спасли!» Поменяв компресс, сказала Матильда. «Ой, большое вам спасибо!» Улыбнулся профессор Пыхтелкин. «Какая же вы милая женщина! И, между прочим, очень симпатичная!» Неожиданно заявил профессор Пыхтелкин. «Действует!» — пихнула подругу в бок Степанида. «Наш отвар действует!» Весело зашипела она в ухо Матильде. «Тихо, не пихайся!» — радостно проговорила тётя Мотя. «Матильда самсонна, давайте прогуляемся в вашем лесочке!» Приподнимаясь, предложил профессор. «Мне хочется ваши окрестности посмотреть и разузнать, где здесь что находится, кто живёт в вашей деревеньке», — предложил учёный-буфетчице. «Ой, да я с удовольствием!» Заулыбалась тетя Мотя. «Вы тут полежите, я только переоденусь!» Засуетилась Матильда, и пули унеслась прочь. «А нам чем заняться?» Спросил Самодилкин. «Мы без дела сидеть не можем!» «А вы пирожков моих пока поешьте!» Помогая подруге, засуетилась Степанида. «Ох, и вкусные пирожки с мясом, с картошечкой!» «Пирожки мы любим!» Потёр руки карандаш. Пускай гуляет, пока ночь не наступила, бояться нечего. Ну вот и славненько. Потёрла руки Степанида и пошла следом за подругой. Пал дело сделано.